Глава 4. Сны и подсознание 1. Что такое подсознание? Мы уже немало наслышались о подсознании. Теперь мы сопоставим в одном месте все, что ему приписывается. Прежде всего, подсознание – это энергетический центр, где начинают формироваться инстинкты ИД. Полезно сравнить подсознание с фабрикой. Фабрика это полна генераторов, энергия которых движет машины. На фабрику поступают снаружи всевозможные виды сырья. Это сырье проходит через машины, движимые генераторами, и превращается в готовые продукты. Важно отметить здесь два обстоятельства. Во-первых, исходящие из фабрики продукты совершенно отличны от машин, которые их делают. Во-вторых, части, составляющей такой продукт, совсем не похожи на готовый продукт в целом. Рассмотрим, например, автомобиль. Прессы, штампы и печи, с помощью которых делается автомобиль, совсем не похожи на него с виду. Точно так же любая деталь, скажем, карбюратор, не похожа на готовую машину. виде карбюратор, нельзя догадаться, как выглядит автомобиль. С другой стороны, рассматривая автомобиль, невозможно догадаться, как выглядит пресс для штамповки или карбюратор. Точно так же человек не может догадаться, как делаются его мысли, наблюдая их движение через свой мозг. Мысли – это готовые продукты, и наблюдение их вряд ли скажет кому-нибудь, кроме специалиста, на что могут быть похожи детали этих мыслей или изготавливающие их машины. Если, однако, автомобиль посмотрит специально подготовленный инженер, то он, вероятно, сумеет сказать, какие в нем заключены детали – и какими машинами они сделаны. Подобным же образом, если чьи-нибудь мысли выслушает подготовленный к этому психиатр, то он может довольно точно оценить, из каких деталей они состоят и откуда они происходят. Удивительно, что неподготовленные люди часто более уверены в своей способности объяснить мысль, чем автомобиль, хотя мысль намного сложнее. Автомобиль можно разложить до конца, то есть он содержит вполне определенное число деталей и делается вполне определенным числом машин. Правда, их довольно много, но в конце концов можно все перечислить. Между тем мысль состоит из бесконечного числа частей, и процесс ее образования бесконечен. Насколько бы частей мы ее не разложили, при более подробном рассмотрении обнаруживаются все новые и новые. Примером может служить мысль, послужившая причиной повышения давления у мистера Кинга. Сколько бы ни изучал ее доктор Трис, всегда оставалось что-нибудь обнаруживаемое при дальнейшем изучении. Мы покажем это убедительнее, когда больше узнаем о мистере Кинге и обсудим сон мистера Меллигера. Изучение любой мысли прекращается не потому, что мы уже все о ней знаем, а просто из-за недостатка времени. Вернемся к нашей фабрике. Генератором фабрики соответствует энергия подсознания, происходящая от инстинктов ИД. Эти генераторы поставляют энергию машинам, которым соответствуют заключенные в подсознании образы. Машины на фабрике выглядят не так, как вырабатываемые ими продукты, и действуют совсем иначе. Точно так же образы подсознания выглядят и работают иначе, чем их продукты. то есть сознательные или мысленные образы. Это можно понять, подумав над сновидениями, стоящими по своей форме, между сознательными и бессознательными образами. Они в чем-то напоминают и чем-то отличаются от тех и других. Сознательная психика все упорядочивает, пользуясь логикой. Бессознательная же психика распускает чувства, и логикой не пользуется. Сновидение представляет собой проблеск подсознания. Человеку, видевшему сон, оно может показаться столь же странным, каким показался бы шоферу такси штамповочный пресс на автомобильном заводе. Таким образом, подсознание – источник энергии нашей психики и в то же время часть психического аппарата, производящего мысли. Однако способ работы подсознания отличен от способа работы сознательной психики. Далее. Подсознание есть та область, где хранятся чувства. Это не похоже на хранение товаров, а скорее похоже на содержание зверей. Так что все подсознание напоминает не склад, а зоопарк. Все хранящиеся в подсознании чувства непрерывно пытаются выйти наружу. Чувства хранятся заключенными в образы, точно так же, как электричество хранится в каком-нибудь аккумуляторе. Если чувство хранится в подсознании или, как говорят, подавлено, то оно либо отрывается от породившего его представления и связывается с некоторым уже имевшимся в подсознании образом, либо захватывает с собой собственное представление, перенося его в подсознание. В первом случае представление остается сознательным, а чувство становится бессознательным. Так что индивид не отдает себе отчета в существовании этого чувства. Во втором же случае забывается также и представление, поскольку и оно становится бессознательным. Таким образом, забывание объясняется не простым изнашиванием, а подавлением. Хранение путем подавления целого образа чувства плюс представления всегда связано с забвением чего-нибудь, и наоборот, забвение означает, что некоторое представление подавляется. Раньше говорилось уже о другой разновидности этого процесса, когда подавляется представление, а чувство остается сознательным. Когда в уже известной нам истории мистер и миссис Кинг готовились к приему, мистер Кинг припомнил внешний вид мистера Кастера, наездника с Гавайских островов, но не мог вспомнить своих чувств к этому человеку. В этом случае чувство оторвалось от представления и было подавлено в подсознании. где оно связалось с другим, и притом неприятным образом, относящимся к верховой езде. Таким образом, представление осталось сознательным, чувство же стало бессознательным, так что мистер Кинг не отдавал себе отчета в своей неприязни к мистеру Кастеру. В дальнейшем, уже после этого разговора, миссис Кинг подавила свое чувство к миссис Мэттис, на которую она гневалась, и в этом случае чувство взяло с собой в подсознание имя ненавистной особы, так что она забыла о самом существовании миссис Мэттис. Когда дело дошло до рассылки приглашений, у миссис Кинг было ощущение, что она упустила из виду какое-то важное лицо, но не могла вспомнить, кого именно, и совершила ошибку, не пригласив на прием миссис Мэттис, жену банкира. Миссис Кинг так и не смогла восстановить в памяти имя этого чудесного мистера, как его там. В этом случае чувство не было подавлено. но имя было забыто, потому что оказалось подавленным представление. Как мы видим, во всех этих случаях подавление означает забвение, а забвение происходит от подавления. Практика психоанализа и сновидения убедительно доказывает, что забвение не означает изнашивание. Индивид нередко вспоминает в этих случаях вещи, которые считал естественным образом забытыми много лет назад. Например, отрывок из детского стихотворения или эпизод, случившийся в первые годы жизни. У мистера Кинга часто повторялись сны о лошадях, и во время лечения у доктора Триса он вдруг припомнил случай, происшедший с ним на Гавайских островах, куда его привезли в трехлетнем возрасте. Отец его, большой любитель верховой езды, купил маленькому Медасу седло. Однажды, когда Медас причинил огорчение матери, отец отобрал у него это седло и продал его, что вызвало у мальчика приступ ярости и горя. Он никогда больше не думал об этом происшествии, пока не вспомнил его у психотерапевта. Одна из причин, почему люди не помнят происшедшего с ними до трехлетнего возраста, состоит в том, что мышление взрослых оперирует главным образом словами или, по крайней мере, вещами, имеющими имена. Между тем, ребенок до трех лет знает мало слов и может назвать именами немногие вещи. Так что ему приходится хранить свои чувства в безымянных образах, которые впоследствии нелегко объяснить самому себе или кому-нибудь другому. При таких обстоятельствах нередко ощущается лишь безымянное чувство какой-то безымянной вещи. Почти у каждого есть безымянные чувства к безымянным вещам, и мы не знаем обычно, откуда они взялись. Эти чувства могут восходить к тому периоду жизни, когда индивид не умел еще пользоваться словами. Понадобилось много времени, прежде чем мистер Кинг смог объяснить возвращавшееся к нему безымянное чувство, возникшее, как это, вытекало из некоторых приведенных им обстоятельств, не позднее, чем на втором году его жизни. Чувство это, как он в конце концов понял – относилось к тому факту, что мать его имела обыкновение отнимать у него еду, не дав ему доесть, если он ел медленнее, чем ей хотелось. Именно это чувство уже во взрослые годы в значительной степени объясняет его стремление поскорее разбогатеть и привязанность к своему имуществу. Оно побуждало его всегда торопиться и раздражаться от каждой неудачи, так что у него повышалось давление к концу рабочего дня. Имеются серьезные причины, по которым людям нужно особое место для хранения неудовлетворенных напряжений либидо и мортида. Если бы каждое неудовлетворенное влечение и каждое неудовлетворенное раздражение, испытанное человеком со дня его рождения, все время присутствовало в его сознании, то он попросту не мог бы жить. Его психика находилась бы в таком непрерывном смятении и беспорядке. что он не был бы в состоянии заниматься практическими делами. Нечто подобное и в самом деле происходит при известных психических заболеваниях. Чтобы человек был в силах заниматься важными вопросами текущего дня в соответствии с принципом реальности, наше эго наделено способностью подавлять накопившиеся чувства, помещая их в подсознание и тем самым убирая их с нашего пути. Однако, как мы уже говорили, хранение в подсознании – это не хранение на складе. Оно не похоже на хранение груды книг в подвале, где они пылятся, но в остальном нисколько не меняются, пока не понадобится владельцу. Оно гораздо больше напоминает клеточное содержание стада кроликов. Эти кролики, питаясь чувствами текущего дня, размножаются и набирают силу. Если их не выпускать, они угрожают вскоре завладеть всей нашей психикой. Но если выпускать иногда крольчат, оставляя в заперти их отцов и матерей, то все равно кролики рано или поздно заполнят весь дом. Точно так же косвенное облегчение напряжений ИД не дает устойчивых результатов и должно повторяться снова и снова, чтобы ИД не взяло верх над эго. Как бы часто ни спускалось напряжение косвенными путями, Первичные родительские напряжения остаются на своем месте и могут производить новое потомство. Лишь прямое удовлетворение первичных напряжений может полностью, хотя и временно, освободить ИД от неудовлетворенных либидо и мортидо. Конечно, в обычных условиях последнее невозможно. Как показывают свидетельства о зверствах нацистов и других массовых побоищах, Даже самые безудержные убийства спускают напряжение Мартида лишь на некоторое время, так что вскоре индивид снова готов повторять этот процесс, прибавляя новые жертвы. В условиях полной дикости, как, например, в Треблинском лагере уничтожения, для возобновления напряжений мортида могло быть достаточно ночного отдыха. В более цивилизованных ситуациях может пройти месяц или два, прежде чем стремление к убийству восстановит свою силу. Большинство людей знает, что после таких актов насилия они будут чувствовать себя очень скверно. Одним из сильнейших напряжений является направленная внутрь мартида, происходящее от суперэго, а оно в большинстве случаев возрастает после попытки полностью снять какое-либо из напряжений. Однако после успешного полового сношения с любимой женщиной или любимым мужчиной На некоторое время устанавливается состояние, очень близкое к полному снятию напряжения либидо. Итак, подсознание есть источник энергии ИД, фабрика мышления и место хранения. Само оно мыслить не может, точно так же, как автомобильный завод не может ездить. Оно способно лишь чувствовать и желать, не обращая никакого внимания на время, место и законы физического мира. Это часто проявляется в сновидениях. В них воскресают мертвые, соединяются разлученные и не обязательно справедлив закон тяготения. Всем известно подпрыгивание ноги после легкого удара по коленному сухожилию. Это движение происходит помимо нашей воли и вызывает у некоторых странные ощущения, иногда доходящие до рвоты. Так сильно действует на человека потеря психического контроля над какой-то частью тела. Подпрыгивание осуществляется действием спинного мозга без участия головного, а спинной мозг работает совсем иначе. Головной мозг работает по общим планам, в которых все мышцы действуют вместе, производя некоторое движение, например, пинок ногой. Спинной же мозг управляет отдельными мышцами, сокращая их без определенной цели. Точно так же подсознание отличается от сознания. Наше сознание воспринимает как нечто непонятное и причудливое, особый способ соединять разные вещи, присущие нашему подсознанию. Если мы видим во сне базарную площадь, то она также мало похожа на реальную базарную площадь, как подпрыгивание ноги на пинок.